Животные с самой короткой жизнью. Солнце ушло на покой. Его запоздалые лучи последний раз блеснули в набежавшей волне и исчезли за темной полосой леса. Ночь наползала невидимой тенью, быстро скрадывая в своих объятиях окружающую природу. В темном небе, будто огромные светляки, зажглись. первые звезды. Старая видавшая виды лодка ткнулась носом в горбатый берег и замерла. Набежавшая темнота окончательно поглотила все дневные звуки и шорохи, и лишь скрипучий крик дергача до шум крыльев пролетевшей ночной птицы порой нарушали глухой безмолвие ночи. Казалось, в этот миг все живое вымерло. И лишь один я остался в этом огромном и вечном мире. От этих мыслей как-то даже не по себе стало. Я быстро свернул р ы б а ц к и е снасти и уже с о б р а л с я было уходить, как вдруг увидел снежинку одну, вторую, третью. С каждой минуты их становилось все больше и больше. Нежные, легкие они тихо падали на траву, песок, одежду. Многие плавали на поверхности озера и, как ни странно, не таяли. Наоборот, мириады крошечных белых точек покидали водную гладь и устремлялись в черную бездну неба. Это были подъемки. крошечные изящные насекомые с прозрачными крылышками и с длинными, точно недоплетенная коса нитями на конце брюшка. Они сбрасывали с себя тонкую кожицу, последнюю копию своего облика и улетали. Редчайший, если не единственный случай в мире насекомых, когда взрослая к р ы л и в ш а я с я форма линяет. Но именно эта линька и является для п о д е н о к тем последним счастливым барьером, переступив который они становятся настоящими зрелыми организмами, способными вступить в брак. Несколько часов или, в крайнем случае, несколько дней длится счастливая п о р а любви белых созданий. За это время у них и маковые расинки во рту не побывает. И все потому, что органы пищеварения у поденок отсутствуют, вместо желудочка воздушный пузырек, поэтому они и парят так свободно в теплых воздушных потоках. Детство свое поденка проводит в воде, ползает по дну э т кое-неприметное п о д ц в е т дна существо. Сзади три щетинки торчат, а по бокам брюшка, будто листочки, трохейные жабры колышутся. Это личинка. Два-три года она будет в воде пребывать, пока не возмужает. И за это время двадцать три раза одежки поменяет, а в последний раз всплывет на поверхность, сбросит невзрачное платьице и превратится в красавицу поденку. Но прежде чем покинуть водную стихию, она какое-то время отдохнет, лежа как в гамаке. в старой личиночной шкурке. А набравшись сил, падёнка вспорхнет и улетит в темную глубину неба крылатой невестой, чтобы станцевать первый и последний танец любви. Выходит, что самый короткий век среди всех многоклеточных организмов у падёнки всего сутки. Впрочем. Если быть объективным, такое заключение не совсем правильное. Дело в том, что самым короткоживущим насекомым является бабочка мешочница Соленобия, появившись из куколки всего на несколько минут, она затем умирает. Да и в целом биология этих насекомых весьма и весьма любопытна. Во-первых, самки этих бабочек живут в специально построенных домиках мешочках. Вне домиков можно встретить лишь самцов. Скромно окрашенных, с размахом крыли всего около о д н о г о т р сантиметров мотыльков с перистыми или г р и б н е в и д н ы м и усиками. Самка же проводит жизнь в довольно хитроумном и оригинальном сооружении. Верхняя его оболочка состоит из темного шероховатого слоя, а в н у т р е н н е устлана белой и гладкой шелковистой простыней. Но строит этот домик не взрослая бабочка, а ее гусеница, которая приступает к работе сразу после в ы л у п л и в а н и я из яйца. Не проходит и нескольких часов, как вокруг ее тела появляется сначала шелковый поясок, а затем мешочек. Чуть позже для маскировки на домике появляется крыша из сплетенных шелковинкой частиц листьев, коры, веточек. Комочков почвы и даже останков насекомых. А улиткообразная мешочница строит свой домик из песчинок. В результате он очень похож на раковинку брюхоногого моллюска. Питаясь и линяя, гусеница все время увеличивает свое жилище в размерах. Когда развитие гусеницы закончено, домик остается, но теперь в нем будет жить сначала куколка, а затем и в з р о с л ы е насекомый, то есть самка. которую и бабочкой-то назвать трудно, поскольку нередко она похожа на червячка. Самки сидят в своих домиках в ожидании самца, с которым спариваются тоже внутри чехла. Вот и получается, что невеста умирает за творницей так никогда и не увидев прелести окружающего мира. В течение своей кратковременной жизни ни самцы, ни самки бабочек-мешочниц не питаются, они живут за счет запасов, накопленных гусеницами. Вообще-то говорить о столь короткой жизни поденок и мешочниц не совсем корректно, поскольку взрослые поденка и мешочница это окончательная, завершающая стадия индивидуального развития насекомого, а ведь до этого эти насекомые определенное время жили еще и в виде личинки. Например, поденка целых два-три года, то есть фактически жизнь у нее намного длиннее, по крайней мере, более двух лет. Другое дело дрозофилы, жизненный цикл которых от яйца до мухи продолжается в среднем около десяти суток. В ходе этого процесса личинка трижды линяет, а затем превращается в куколку, из которой вскоре вылетает муха. И не проходит и двое суток, как она уже на второй сутки становится п о л о в о о зрелой. Продолжительность жизни обыкновенной мухи тоже коротка, всего по разным данным около месяца. Таким образом, среди насекомых меньше всех живут мухи-дрозофилы. Очень недолго живут и уже известные нам коловратки – всего ч е т ы р е дней. Среди позвоночных животных бесспорно рекордсменом в номинации самые короткоживущие организмы следует считать небольшую тропическую рыбку Карликового бычка, найденную в Австралии на большом барьерном рифе. Живут эти рыбки не более п я т и д е в я т дней. Это утверждение основано на том факте, что камни в ухе образуются из ежедневных нарастающих слоев, показывающих возраст рыбы. Таким образом, карликовый бычок самое короткоживущее позвоночное животное, известное в настоящее время ученым. До этого рекорд принадлежал африканской рыбке. Бирюзовому килифишу, к о т о р а я в течение 12 недель достигает половой зрелости и дает потомство, и весь этот процесс успевает завершить до того, как высохнут сезонные лужи. Какой же механизм находится в теле крошечной поденки, бабочки-мешочницы или австралийского карликового бычка, к о т о р ы й у б и в а е т эти организмы в самом расцвете сил? Ответить на этот вопрос ученые пока не могут, хотя и знают, что он у этих организмов есть. Причем у некоторых животных систему самоуничтожения обнаружить удалось. Например, у небольшого осьминога, обитающего в Атлантическом океане. Самки этого вида осьминогов проявляет немалую заботу о своем потомстве. Так, отложив яички, они почти месяц остаются возле гнезда, причем все это время совсем не питаются. Ученые посчитали, что столь длительная голодовка отрицательным образом скажется на здоровье животного, и действительно, в среднем через неделю после появления потомства самка п о г и б а л а Однако, что поставило ученых в тупик, в любое другое время тридцатидневная голодовка серьезных последствий у осминогов не вызывала. И тут ученые вспомнили еще одну. Физиологическую чудаковатость этих моллюсков. Дело в том, что эти животные имеют так называемую глазную железу, которая реагирует на свет абсолютно независимо от глаз и производит гормон, контролирующий процесс размножения, а точнее, деблокирует деятельность яичных органов самок осминогов. Эта железа реагирует только на свет характерный для строго определенного времени года и благоприятного для потомства водного режима. Но вот почему после кладки яиц голод и быстрое старение убивают осьминога ученые еще точно не выяснили. Правда исследователи решили уделить более пристальное внимание главной железе, и чтобы проверить, как изменится поведение осьминога сразу же после кладки яиц, без этого органа удалили ее. Зоологи, конечно, предполагали, что отсутствие этого вида гормонов должно отразиться каким-то образом на отношении животного к потомству. И действительно, осьминоги перестали интересоваться его судьбой и вскоре начали нормально охотиться за добычей, развивая все больший аппетит. Однако исследователям пришлось удивиться совсем другому феномену. Оказалось, что после удаления глазной железы осьминоги перестали стареть и продолжали жить. Следовательно, глазная железа фактически является железой смерти, причиной самоуничтожения организма.